Глава сорок пятая Один не воин, один любовник Через двадцать минут мне полегчало Профессор осознал, что находится в одном доме с трупом А Трубецкой закончил утилизацию Как и он обещал, следов не осталось В одном из многочисленных свертков оказалось несколько бутылей и пузырьков. Едкий химический аромат быстро улетучился, а когда шпион любезно пригласил меня в мой же подвал, чтобы продемонстрировать идеально чистую площадку, я не удержался. «Мне что-то страшно теперь с тобой спускаться в темные помещения». «Тебе нечего бояться», — прозвучал ответ. «Пока что. Но ты вроде бы нормальный парень. Мы с тобой все обсудили, и ты все понял. Насчет принцессы, конечно же», — добавил он, заметив, что я немного не понимаю суть вопроса. «Ах, да, помню, конечно». Сразу же накатила грусть. «Сейчас мы найдем девушку, и, вероятнее всего, ее сразу же отправят домой». Трубецкой далеко не профессор, он не будет церемониться и наверняка придумает что-нибудь, чтобы сделать это без лишних процедур. «Вот и отлично. Поехали!» «Точно!» — пробубнил я. «Он же дал тебе адрес!» «Чем ты недоволен?» — шпион обернулся на лестнице. «Нет, все в порядке. Вот и отлично!» Эти мешки, что у стены, не трогай их. Когда все закончится, я сам приду и заберу их. Вдоль стены неровно стояли три мешка. Невзрачные, серые, с необычной застежкой, наподобие молнии или липучки. Я подошел поближе, но решил, что любопытствовать с моим состоянием желудка не стоит. И так догадывался, что может находиться внутри. Когда мы оказались в машине, Павел загрузил на заднее сиденье еще и сумку, которую успел собрать в считанные минуты, пока я грел двигатель. «Вещица, что я тебе дал с собой?» — спросил он, пока мы еще не тронулись. «Да», — ответил я, похлопав по карману. «Хорошо, едем». Мне хотелось одновременно нажать на «газ» и «тормоз». Вырвать Анну из лап бандитов — просто дело чести, но сразу же остаться без нее. — Ты чего такой смурной? — вдруг спросил шпион. — Если хочешь, могу дать вам время помиловаться еще. — Твоя прямота раздражает, — сухо ответил я и миновал еще один поворот. Адрес, который дал Митрий, располагался в городе, в центре мы снова ехали туда, где недавно были с профессором. На одной из многочисленных улочек между торговыми рядами и новой магистралью располагались старые купеческие особняки. Сложная нумерация домов путала, но Павел почти безошибочно угадал один из классических вариантов конца XIX века. Квадратный с пятью окнами дом в два этажа был полностью заброшен. Побелка постепенно сыпалась, местами выпадала и штукатурка, обнажая кирпичную кладку. Улица шла на подъем, поэтому один край дома как будто полностью просел под землю. Между закрытыми рамами с разбитыми стеклами чернели, покрытые глубокими трещинами бревна. Мы проехали мимо, притормозив только для того, чтобы пропустить автомобиль на перекрестке. «Мы остановимся через улицу», — объяснил тактику Павел. «Лучше это сделать по диагонали. Так мы скроемся от тех, кто заранее может предупредить о нашем появлении». «Но разве нас не заметят, когда мы пойдем пешком?» «Мы пойдем с разных сторон. Вряд ли там много соглядатаев. Если они кого и ждут, так это меня. Скорее всего, меня знают в лицо». Из тех, кто тебя видел, остался только наш же бывший гвардеец. Не хотел бы я с ним столкнуться. Ты почему-то думаешь, что меня там ждать не будут. Опыт. Просто поверь. А теперь иди. И ты думаешь, что я попаду внутрь без проблем, что полезу через окно при свете дня? О, нет, конечно же. У меня есть кое-какие игрушки для тебя. И думаю, они тебе понравятся. Павел вытащил из сумки заклепанный цилиндр с кольцом, явная и натуральная граната, только советошумовая. Создает дым, густой и черный, но безопасный. Незаметно кинь и все. А если я не попаду в окно или эта штука отскочит? Я было тебе лучшего мнения. «Шпион наморщил лоб. Но все просто. Кинь за дом. Рядом с ним. Чтобы казалось, что он горит. И влезай куда хочешь». Для меня мысль об этом все равно казалась дикой. Это же центр города. Памятник на памятнике. Случайные ночные хулиганы могли делать все, что им заблагорассудится я знал, что мое везение кончится ровно в тот момент, когда я кину дымогенератор. «Тебя опять что-то беспокоит», — нахмурился Павел. «Пошел, бросил. Вошел, освободил». «А это безопасно?» «Дымовиком обжечься можно, если сразу не бросить. Учить надо?» «Нет». Я сунул опасную штуку в карман. Не надо. И вышел на улицу, где уже было довольно людно. Время обеда, вот и весь ответ. Мне снова везло. и Иного объяснения не было. Когда мы оказались здесь с профессором, найти людей казалось большой проблемой. А сейчас, когда они не нужны вовсе, ходят толпами. Да еще наверняка обратят внимание на то, как у меня топырен карман. Все-таки домовик оказался не меньше, чем пивная бутылка. И как я вообще согласился идти с такой штукой по улице? Но делать нечего. Пытаясь вести себя естественно, я активно двигался к дому, минуя перекрестки и ловко уворачиваясь от тех пешеходов, что двигались навстречу и как будто нарочно не замечали меня. Потом прошелся мимо нужного мне дома. Дряхлая деревянная дверь выглядела вполне естественно, но зато в подвале оказались целыми все окна. Я видел, как это делают в кино. Разведка, а потом действие. По улице, где стоял этот купеческий особняк, люди почти не перемещались. Это была глухая улочка, но выходила она сейчас к оживленным потокам людей. Сперва я подумал, что надо бы сделать еще один круг, но решил не медлить, осмотрелся по сторонам и, когда понял, что на меня никто не смотрит, дернул за кольцо. Оно поддалось не сразу, но как только домовик издал шипение, я тут же закинул его в разбитое окно на втором этаже. Хорошо еще, что никто не установил здесь видеокамеры». Для пущей верности я прошелся дальше по улице. Легкий хлопок мне удалось расслышать без труда. Обернувшись на звук, я заметил клубы дыма, вздымающиеся в небо возле дома. В другом кармане лежал шершень, придавая уверенности. Так что я без сомнения бросился назад к дому, сбежал по двум ступенькам к двери, толкнул ее. Но та лишь заскрипела, чуть подалась внутрь, И все. Еще один толчок. В образовавшейся щели я заметил небольшой засов, но сдвинуть его не удавалось. Слишком маленьким было расстояние, и засунуть руку в щель я не мог. Снаружи уже слышались крики. Люди увидели дым и решили, что дом горит. Времени оставалось все меньше. Я надавил плечом изо всех сил. Затрещали доски, и дверь распахнулась. Влетев внутрь, я тут же уперся в стену, машинально свернул вправо и оказался в небольшой комнатке с подгнившими дощатыми полами и одинокой слабой лампой накаливания, не больше, чем на сорок ватт. «Что? Один?» — раздался голос сбоку от меня. Усатого бывшего гвардейца я узнал сразу же. Он был безоружен, впрочем, на своей территории ничего не мешало ему вооружиться в любой момент. «Что ж, любовничек», — усатый шаркнул ногой и подошел ко мне, — «один не воин».